Глава 2. Действительность неохотно проникала в сознание Корнута сквозь пелену сна. Ему казалось, будто он балансирует на краю страшной бездны и вот-вот сорвется вниз, и в этот момент до него донесся чей-то оклик. Лицо Корнута исказилось. Он невнятно забормотал и открыл глаза. Под ним была пустота, почти две сотни футов. Он стоял на подоконнике и смотрел на прямоугольник двора с высоты 18 этажей, отделявших его от земли. От неожиданности Корнут пошатнулся и едва не вывалился наружу. На его счастье в комнате оказался спаситель. По-видимому, он-то и разбудил Корнута своим криком. Этот человек схватил его за руку и грубо втащил в комнату. И тут, как хорошо слаженный хор, в пять голосов грянули будильники. Еще мгновением и к ним присоединились трели стоявшего в изголовье телефона. Подчиняясь автоматическому таймеру, вспыхнули светильники под потолком, а настольная лампа сменила трубку на более яркую, и направила свет на подушку Корнута. «С вами все в порядке?» Ошарашенный Корнут понял, что вопрос обращен к нему и рявкнул. «Конечно, разве не заметно? Он наконец осознал, что ему чудом удалось избежать гибели. Сердце бешено колотилось, и вены наполнились адреналином. Ощущение собственного бессилия вызвало вспышку злобы. «Извини, Эгард, спасибо!» Тут же взял себя в руки Корнут. Он узнал своего спасителя. 19-летнего студента с коротко стриженными огненно-рыжими волосами. Его лицо, обычно темное от загара, сейчас было белым, как мел. «Вот и хорошо». Эггерт, не сводя глаз с профессора, осторожно попятился к телефону и снял трубку. «Алло, да, он уже встал. Спасибо за звонок». «Еще немного, и было бы поздно», — проговорил Корнут. Эггерт пожал плечами. «Я лучше вернусь к себе, сэр. Мне надо...» «О, доброе утро, мастер Карл». В дверях спальни стоял глава математического факультета, а за его спиной теснилась кучка студентов, пытаясь выяснить причины суматохи. Мастер Карл, высокий пожилой брюнет с проницательными голубыми глазами, держал в руке только что проявленную фотопленку, роняя на пластиковые плитки пола капли воды. «Что вы тут устроили, черт возьми?» Карнут открыл рот, но не нашелся с ответом. Он не мог объяснить происходящее, не знал, какая сила в течение уже 50 дней толкает его к смерти. Девятый раз ему чудом удалось избежать конца. Вот и все. Поэтому Карнут сказал. Расскажи мастеру Карлу, Эггерту. Юноша вздрогнул. Мастер Карл для студентов царь и бог. От него зависит судьба каждого. Сдаст ли он экзамены, будет ли призван в армию, отправится ли на принудительные работы в трудовые лагеря. Неудивительно, что Эггерт начал запинаться. Сэр, я, я пришел по вызову мастера Карнута. Он поручил мне заходить в его спальню каждое утро за пять минут до подъема. На всякий случай, чтобы он... Впрочем, это не важно. Ну вот и все, о чем он просил. А сегодня я немного задержался». «Опоздал», — холодно осведомился Карл. «Да, сэр, я...» И вышел в коридор, не побрившись. Студент был сражен этим вопросом. Стайка любопытных за спиной Карла быстро рассосалась, предчувствуя бурю. Эггер что-то залепетал, но Корнут прервал его оправдание. «Оставь парня в покое, Карл, хорошо? Если бы он тратил время еще и на бритье, меня уже не было бы в живых». «Ладно, Эгерт, можешь идти в свою комнату», — резко проговорил мастер Карл. «Но, Карнут, я требую объяснений. Что все это значит?» Он умолк что-то, припоминая, затем опустил взгляд на фотопленку в своей руке и тоном нетерпящим возражений заключил «Я высушу тебя за завтраком». И величавой поступью покинул комнату. Корнут с трудом заставил себя одеться и приступил к бритью. С тех пор, как началась эта история, каждый прожитый день казался ему годом. Будь это так, ему было бы уже под 80 на 10 лет больше, чем самому мастеру Карлу. Карнуто было о чем задуматься. Однако он не напоминал человека, только что побывавшего между жизнью и смертью. Он молод, пожалуй, слишком молод до профессора и атлетически сложен. В студенческие годы он был капитаном команды фехтовальщиков и сейчас продолжает ее консультировать. С виду он крепок и здоров, только вот спит мало. Частенько приходится жертвовать сном ради своих исследований. Но сейчас на его лице написана растерянность, Он решительно не способен понять те невероятные, непростительные поступки, которые совершает, не отдавая себе отчета. Сегодняшний случай прибавил Корнуту забот. Он чудом спасся, но весть о его выходке немедленно облетит университет. Несомненно, слухи о странном поведении профессора ходили и раньше, а сегодня многие убедились в этом собственными глазами и не применут разнести молву. Как ему теперь смотреть в глаза коллегами-студентам? Университет был для Корнута всем. Он не мыслил себя вне этого мира и не мог примириться с тем, что близкие ему люди вскоре узнают, как он глупо и бессмысленно пытался покончить с собой, к тому же еще и неудачно. Он обтер лицо и приготовился совершить неизбежное, переступить порог комнаты и оказаться лицом к лицу с обитателями городка. В ячейке для корреспонденции на его рабочем столе лежала стопка писем. Корнут бегло проглядел их, ничего важного. Он обратил внимание на оставленные с вечера бумаги. Кто-то привел их в порядок. Наверное, Эггерт. Листки с небрежными зарисовками аномалий Вольграна аккуратно сложены в стопку рядом с планами утренних лекций, а в центре стола придавлен пресс-папье, конверт с красной каймой из канцелярии президента университета. Письмо предписывало Корнуту отправиться в полевую экспедицию. Он как раз собирался поговорить с Карлом об отмене этого распоряжения. Сейчас слишком много работы, чтобы отвлекаться на общественные дела. Только для завершения исследований по Вольграну потребуется не одна неделя. А Карл уже давно настаивает на публикации результатов. Пока материал сыроват. Может, месяца через три? Если вычислительный центр выделит время для обработки данных, и если не обнаружится чья-то старая ошибка, после исправления которой аномалии исчезнут сами собой. И, конечно, если он все еще будет жив. Но проклятие! Выругался вслух Корнут, и, положив письмо в карман, набросил мантию и вышел в коридор, кипя от раздражения. Столовая в башне обслуживала всех преподавателей математического отделения. Всего их было 31, и большинство уже сидело за столиками, когда Корнут появился на пороге. Он вошел с бесстрастным лицом, предчувствуя, как с его появлением смолкнет неизменный гул голосов и воцарится напряженная тишина. Так и вышло. Все взгляды были прикованы к нему. «Доброе утро!» Карнут приветствовал присутствующих бодрым кивком. Одна из немногих женщин, улыбаясь, смахнула ему рукой. «Привет, Карнут. Присаживайся к нам. У Джент есть идея, как помочь твоему горю». Изобразив улыбку, Карнут повернулся к женщинам спиной. Женские спальни в другом крыле и 12 этажами ниже, но их обитательницы уже в курсе событий. Карнут остановился у столика, за которым мастер Карл в одиночестве прихлебывал чай, просматривая ворох фотоснимков. «Мне очень жаль, что так случилось». «Не знаю, как это вышло, Карл». Глава факультета рассеянно поднял голову. Когда Карл погружался в свои вычисления, его глаза не сияли уже теми холодными сапфирами, которые пронзали Эггерта насквозь, а скорее напоминали ласковые голубые глаза Санта-Клауса, что больше соответствовало характеру их обладателя. «Что? Ам, ты о своей зарядке на подоконнике. Присядь, мой мальчик». Карл разгреб фотографии, чтобы одна из обслуживающих столовую студенток Могла поставить прибор для Корнута. Протягивая ему какой-то снимок, Карл примирительно заговорил. «Скажи, это не напоминает тебе изображение звезды?» «Нет». Корнут не особенно интересовался увлечениями главы отделения. Изображение напоминало яркую вспышку света и больше ничего. Карл вздохнул и забрал снимок. «Ладно, ну а что на тебя нашло с утра пораньше?» Корнут взял у официантки чашку кофе, а от других блюд отказался. «Я сам хотел бы знать» произнес он серьезно. Карл ждал. Я хочу сказать, все не так просто. Карл не прерывал его. Карнут одним глотком выпил кофе и отставил чашку. Карл, возможно, был единственным человеком на факультете, которого не интересовали утренние сплетни. Трудно было решиться, просто взять и выложить ему все как есть. Он, как и Карнут, дитя университета. Оба они родились здесь, в медицинском центре. Учились в университетских школах. Карла не привлекала суетливая жизнь, бурляща за этими стенами в городах. Его вообще мало интересовали человеческие проблемы. Одному Богу известно, как этот бесстрастный сухой человек с головой забитой виноградовым и дебесси прореагирует на сообщение о такой далекой от математики вещи, как самоубийство. Я пытался покончить с собой уже девять раз. Наконец выдавил корнут. Не спрашивай меня почему, сам не знаю. То, что ты видел сегодня утром, девятая попытка. Выражение лица Карла полностью соответствовало ожиданиям Карнута. «Не смотри на меня так недоверчиво», — выпалил он. «Я действительно больше ничего не знаю. И меня это раздражает не меньше, чем тебя». Карл в растерянности ухватился за свои снимки, как будто они могли что-то подсказать. «Хорошо», — он потер лоб. «Я понимаю, в каком положении ты оказался. Тебе не приходило в голову обратиться за помощью?» «Помощь? Боже, да я окружил себя помощниками везде, где только можно. Хуже всего с утра ты видел». Это самое опасное время перед пробуждением, когда я еще не на стороже. Я учел это и разработал целую систему сигналов, чтобы сразу прийти в себя. Завел пять будильников, договорился с конторой управляющего об автоматическом включении света в комнате, поручил ночному дежурному звонить не по телефону, все для того, чтобы проснуться сразу. Три дня это действовало и, поверь мне, напоминало ушат холодной воды. На всякий случай я попросил еще Эгорта приходить рано утром и следить за моим пробуждением. Вдруг что-то не сработает. Но сегодня Эггард опоздал. Немного задержался, поправил Карнут. Еще минута, и он бы действительно опоздал. И я вместе с ним. Это не та помощь, которую я имел в виду, сказал Карл. Ты говоришь о медицинском центре? Корнут достал сигарету. Официантка поспешно поднесла зажигалку. Он узнал девушку. Это была одна из его студенток, Люсиль. Очень хорошенькая и совсем юная. Провожая ее глазами, Карнут рассеянно произнес. Я был там, Карл. Они очень настаивали на проведении психоанализа. На лице мастера Карла появилось выражение крайней заинтересованности. Карнут отметил про себя, что не видел главу факультета настолько увлеченным с тех пор, как они вместе обсуждали подготовленную Карнутом статью «Анализ расхождений в основном законе статистического распределения Волькрана». Карл задумчиво проговорил. «Я скажу, что меня удивляет. Ты не производишь впечатление человека беспокойного». «На самом деле это не так», — возразил Карнут. Значит, тебе удается скрыть беспокойство. Может, в глубине души тебя что-то тревожит? Тревожит настолько, чтобы покончить с собой? Ну нет. Однако, я полагаю, какая-то причина должна существовать, не так ли? Карл смотрел в сторону. Его глаза обрели прежнюю яркость. Он подключил свой мозг к решению проблемы. Взвешивал возможные причины, оценивал их вероятность. Пытался выработать подходящую теорию. «Только по утрам?» «Нет, Карл, я гораздо более изобретателен». Могу попытаться убить себя в любое время суток. Но чаще всего это происходит в полусне, когда я засыпаю или пробуждаюсь. Как-то раз даже среди ночи. Когда я пришел в себя на пожарной лестнице. Бог знает, как меня туда занесло. Возможно, что-то потревожило мой сон, не знаю. После этого я попросил Эггарта быть со мной вечером, пока я не засну. И утром. Как нянька для малыша. Думаю, ты мог бы рассказать мне значительно больше. Раздраженно заметил Карл. Хорошо. Пожалуй, мне есть что добавить. Мне снятся странные сны». «Сны?» «Да, Карл, я бы назвал это так. Воспоминания не слишком четкие, но, похоже, я подчиняюсь чему то приказу. Вновь руководит кто-то, чье мнение для меня очень важно. Возможно, отец». «Я совсем не помню своего отца, но мне казалось, что это он». Лицо Карла помрачнело. Он утратил интерес к разговору. «В чем дело?» – удивленно спросил Карнут. Карл откинулся на стуле, тряхнув головой. «Нет, Карнут, ты не должен думать, что выполняешь чью-то волю». Этого просто не может быть. Я очень тщательно проверял, поверь мне. Сны рождаются в мозгу самого спящего. Но я только сказал. Карл прервал его жестом и менторским тоном, как человек, лекции которого ежедневно собирают 3 миллиона слушателей, проговорил. Допуская любую другую возможность, ты столкнешься с двумя предполагаемыми причинами. Давай их проанализируем. Во-первых, возможно, чисто физическое объяснение. Кто-то действительно говорит с тобой, пока ты спишь. Думаю, мы можем отбросить этот вариант. Остается телепатическое внушение. А нам известно, добавил он устало, что его не существует. Но я только... Обратив взор внутрь самого себя, мой мальчик, отеческим тоном закончил Карл, вновь теряя интерес к беседе. А что там у тебя с аномалиями Волькрана? Есть какие-нибудь сдвиги? Через 20 минут, под предлогом, что он опаздывает на встречу, Карнуту, наконец, удалось покинуть столовую. Там было 12 столиков, и за 8 из них его настойчиво приглашали выпить еще чашечку кофе и рассказать о случившемся. У Карнута действительно была назначена встреча, однако он ничего не сказал о ней мастеру Карлу. Карнут хотел сохранить это в тайне. Он плохо представлял себе возможности психоанализа в решении подобных проблем. Несмотря на 300-летнюю историю, методика поддержания психического здоровья еще не привела к созданию строгой системы защиты сознания. А Корнут от природы скептически относился ко всему, что не поддается математическому анализу. Было и еще кое-что, о чем он не нашел нужным рассказывать мастеру Карлу. Ни один Карнут вел себя так странно. Человек, с которым он беседовал в медицинском центре, был очень обеспокоен происходящим. Он назвал имена пятерых преподавателей, известных Карнуту по факультету, которые покончили жизнь самоубийством в течение последних нескольких лет или погибли при странных обстоятельствах. Один из них совершил 15 попыток, прежде чем добился цели, взорвав себя во время эксперимента по полимеризации, который проводил ночью в химическом зале. Двое покончили с собой с первой или второй попытки. Корнут отличался от погибших только в одном. Ему удалось прожить в таком состоянии уже 7 недель и не нанести себе ни малейшего увечья. Рекорд составлял 10 недель. Столько продержался химик. Психоаналитик обещал Корнуту собрать к сегодняшнему утру всю возможную информацию о других самоубийцах. Без сомнения, Корнута это очень интересовало. Это могло оказаться важным. Если тут непростое совпадение, он, как и все остальные, рано или поздно убьет себя и, возможно, так и не узнает причин своего поступка. И если здесь действительно есть закономерность, это должно случиться в течение ближайших трех недель.